— Сходим к транспортерам, — предложил я Глумскому. — Надо посмотреть на карьеры. Он снял карабин с плеча, щелкнул затвором, проверил, есть ли патрон. Потом его сощуренные глаза еще раз скользнули по мне, остановились на гимнастерке. Он как будто изучал, все ли пуговицы на месте. Дождь выбивал из меня последние остатки тепла. — Чего дрожишь? — спросил Глумский. «Намок? Возьми брезентовый плащ там, на заводе, в коморке для горшковозов». И как только я вернулся, накрывшись за скорузлым, жестким, плохо согревающим брезентом, председатель сказал как бы невзначай, «Как это ты продежурил во дворе у Семиренковых в одной гимнастерке?» Мне показалось, что он усмехнулся. Когда Глумский скалит зубы, невозможно определить, собирается он вцепиться в тебя или улыбается. — Ладно, — сказал я, — больно догадливый. — Пошли. Мы зашагали по липкой дороге, округлые следы копыт. Здесь из дальних карьеров возили глину-червинку на валах, были заполнены оранжевой водой. Она кипела под частым дождем. Пулемет оттягивал плечо. Ну вот тебе и бабье лето, сказал Глумский, обернувшись ко мне. По его выгнутой спине обтянутой суконной, перешитой из немецкой шинели курткой, вода стекала как по крыше. Он покосился на мои сапоги, превратившиеся в начинку для глиняного теста. "Ты что ж, в сапогах дежурил у Семиренковых?" "Отстань", сказал я. «Мало у тебя сейчас забот?» «Много!» — пробурчал он. «Но ты смотри! Не обидь ее, Антонину! Ты соображай! Ее нельзя обидеть!» «Это я-то мог ее обидеть?» «Но я на секунду взглянул на себя со стороны. Парень двадцати лет приехал с войны». Хоть и Глухарский, но здесь вроде бы временно. «Обязательно обижу», — сказал я. «Я для этого сюда приехал. Никто ее у вас тут никогда не обижал, а я обижу». «Редкость невиданная такая девка», — уж не так сурово сказал Глумский. «Я к ней давно присматривался. Ты еще под стол лазил» а я в ней человека разглядел. Дождь сек по брезенту с такой силой, что заглушал слова Глумского. Я подошел к нему вплотную. Ствол карабина, подпрыгивавшего на горбатой спине председателя, едва не уткнулся мне в подбородок. — Я на ней сына женить мечтал! — неожиданно выкрикнул Глумский и затряс в воздухе круглым, как ковун кулаком, грозя неизвестно кому. «Они же ровесники были, дружили. Война началась, им уже по пятнадцать было. Эх, думаю, скорее бы подросли. И женил бы, — выбухнул он, — в лепешку бы расшибся, а женил. Такая девка! Соображать надо!» Он снова махнул кулаком. «Наверное, он женил бы сына на Антонине, говорят, красивый был у него сын Тарас, настоящий парубок, рослый и характером хоть куда. Гранату бросить в вооруженных в сорок первом — это надо было иметь кое-что за душой. Вот только запал он, наверное, забыл вставить. Пятнадцать лет». Первый карьер был чист. Над ней вывалялся старый поломанный струк. Вода стекала на дно карьера рыжими ручьями. Здесь все было рыжее и красное под цвет глины. Даже листья мать и мачехи, росшие по склонам карьера, казались алыми. Они впитали пыль червинки и теперь под дождем отливали красным глянцем. Скользкой стежкой, петляющей над неровными краями карьера этой ямы, как будто пробитой в земле гигантским зазубренным осколком, мы прошли дальше, туда, где темнели железные остовы двух бронетранспортеров. В двухстах метрах виднелся лес. Где-то здесь, как рассказывал Гупан, ранило горелого, конвоировавшего эти машины. Обожгло лицо. Судьба решила оправдать старое прозвище. Темная это была история с бронетранспортерами. Какие-то документы, деньги. Как и все вокруг, бронетранспортеры вблизи отливали алым. Налет пыли и ржавчины образовал на металле корочку. Сейчас ее полировал дождь, она поблескивала. «Никого нет!» — сказал, оборачиваясь, Глумский. Борта машин были иссечены крупными осколками РСов. Ветер посвистывал в пробоинах и зазубринах. — Мне показалось, до этого места они шли всемером, крикнул я в ухо Глумскому. — А потом их стало шестеро. Здесь стежка вливалась в широкую, затоптанную валами, испощренную глубокими колеями дорогу. На ней-то и стояли бронетранспортеры. Дорога обтекала их, как река обтекает острова с обеих сторон, а правее был карьер, край которого густо порос бурьяном репейником Матемачихой. Глунский вошел в эти заросли и почти скрылся. Серые круглые плоды репейника цеплялись за его плечи. Он глянул вниз — И вздрогнул. Рука, взметнувшись над репейником, ухватила на плечную часть карабинного ремня, но тут же сползла. — Что там? — крикнул я и бросился к Глумскому, с трудом, как ядра, выметывая вперед сапоги. Это был старый брошенный карьер с разрушенной ручьями выездной дорогой, которая неясно просматривалась сквозь дождь на той стороне ямы. Вода с легким воркованием сбегала вниз по промоинам, и на дне ямы уже стояло оранжевое озерцо. Глина плохо впитывает влагу. Это ее свойство. Я не сразу понял, что на дне карьера лежит человек. Почудилась это вымазанной червинкой груда старого тряпья. Я, как и глумски, оторопел, когда груда слабо зашевелилась, беззвучно зашевелилась. Страшно. Пригнувшись и заслоняя глаза от коса бьющих в лицо капель дождя, я разглядел в этой груди очертание тела. Ноги человека лежали в воде. Он, видимо, пытался выбраться наверх и был весь покрыт слоем рыжей червинки. Но вот рука выскользнула откуда-то из-под груды, как щупальце, и слабо потянулась, стараясь уцепиться за что-нибудь. Пальцы хватали податливое месиво. Я узнал эту трехпалую руку, укороченную и слабую, похожую на подбитое крыло. Словно стыдясь собственного увечья, она всегда старалась нырнуть под мышку, эта рука — Или искала точку опоры. Она оживала только в ту минуту, когда на гончарном круге начинал вращаться бесформенный ком тачанки.